Глава пятая Разложив вещи, Ярослава с удовольствием освежилась и, потуже затянув поясы длинного черного халата, вышла из ванной. Полежать в большой круглой ванне было крайне приятно. Очень она была рада, что предыдущая хозяйка дома не гнушалась благами цивилизации и предпочла дом строить со всеми удобствами, а не из бани во дворе. Как бы то ни было, Яра была девушкой, привыкшей к определенным условиям, и никакая отработка в чужом для нее мире не заставит ее отказаться от привычного. Тем более в каких-то двух часах езды от деревни располагался очень современный город, и если жители Магрифа предпочитают жить как при крепостном праве, она им мешать не будет, но и поддерживать в такой глупости не собирается. Понимание того, что она за один день успела так много, приятно согревала. Завтра можно будет отдохнуть, пройтись по деревне, познакомиться с местными жителями. В любом случае, ей нужно налаживать контакты. Как минимум, необходимо договориться о покупке свежих продуктов. Мясом, может, какие-то овощи. Весной вряд ли что-то уже выросло. Точнее, Яра была более чем уверена, что еще ничего не выросло, разве что какая зелень. Но кур видела, значит, яйца точно можно купить. Молоко опять-таки, картошку или нечто похожее. На одних кашках далеко не уедешь. Семена было бы неплохо приобрести. Уж вырастить свой огородик Яре было под силу. Открыв крышку одной из многочисленных баночек, которые теперь стояли на столе в спальне, нанесла на лицо крем. Хороший крем. И увлажняет, и следы усталости уберет за считанные минуты. Да и цвет кожи лучше станет. А то, что сделан он из слизи каких-то неизвестных водяных гадов, Яра предпочитала не думать. Подумаешь, несколько минут походить с кожей чуть сероватого цвета, пока крем полностью не впитается. На то, что к ней придут гости, Яра как-то не рассчитывала. Да и кого ей было ждать, тем более, когда на улице солнышко уже почти совсем спряталось за горизонтом. Ярославе даже пришлось зажечь свечи, потому что в комнатах стало темно. Магические свечи – штука очень хорошая. Могут гореть несколько дней к ряду и даже сантиметра в размере не потерять. А то, что огонёк зелёный, Яра уже давно внимания не обращала. Громкий стук в двери не оставил выбора, кроме как пойти посмотреть, кто же там такой напористый внимание внимания требует. Девушка даже не задумалась, что её вид может быть очень непривычным для местных жителей. «Кто?» Распахнув дверь, Яра вышла на крыльцо и тут же поморщилась от громкого многоголосого женского крика. «Вурдалачка! Вурдалачка в деревне! К беде это!» Яра даже ответить не успела, как какой-то смельчак размером с добротный шкаф молча поднял ведро и окатил Яру водой. Тишина воцарилась моментально. Жители деревни с интересом смотрели на чужачку, непонятно зачем, приехавшую к ним. Ярослава же, ругаясь, отжимала волосы и рукавом халата вытеряла с лица крем вместе с потоками воды. Как-то она не рассчитывала на холодный душ перед сном, да тем более при таком количестве зрителей. Увидев серые разводы на рукаве халата, девушка и вовсе рассердилась. — Ну и что это было? — скрестив руки на груди, обвела взглядом небольшую толпу. — Не вурдалачка. — как-то даже разочарованно протянул мужик, все еще держа в руках ведро. — А кто тогда? — Тихонько спросила его дородная девушка с толстой пшеничной косой, лежавшей на плече. «Не знаю, но не вурдалачка точно. Вон, святой водой же облили, а она стоит, как ни в чем не бывало». Народ начал расходиться, не стесняясь, обсуждая яру, оставшуюся у них за спиной, и строю предположение, что же за нечисть поселилась в проклятом домике, если не вурдалачка. «Потрясающе!» Недовольно фыркнув, девушка вернулась домой, от раздражения захлопнув дверь сильнее, чем хотела. «Ни тебе здравствуйте, ни до свидания. Держи, Ярочка, ведро воды на голову». Халат противно лип к телу. С волос противно капала, и ледяные капли стекали по шее, спине, груди и не добавляли хорошего настроения. Схватив чистое банное полотенце, Яра снова пошла в ванную. Хорошо воду не успела слить. Думала, может, пока вода теплая почистит плащ, но ну, придется самой чиститься. Потому как подогреть воду магией у нее получилось, но повторить процедуру сегодня она уже не сможет. Дар у нее, конечно, уникальный. Ректор Хаспер неспроста вцепился в яру клещом с самого ее детства. Но бывали моменты, когда Ярослава очень хотела иметь не уникальный, а универсальный дар. А так у нее уходило слишком много сил даже на простые заклинания из курса общей магии. Увы. Вот, например, как сегодня. Ванну воды она прогрела, а теперь нужно было восстанавливаться. Поэтому и не сливала. Мало ли, зачем теплая вода могла понадобиться. Ну и вот. Очень гостеприимные жители деревни. Яра все не могла успокоиться. Даже приведя себя в порядок и развесив сушиться халат, она все кипела. Ну как так можно? Пришли, вурдалачкой обозвали, водой окатили и ушли. С чего они вообще придумали, что я к высшей нечисти отношение имею? Яра, может, еще долго бы ворчала и пыхтела от негодования, но уснула, как только с удобством устроилась в кровати. И хорошо, что она не успела мысленно сказать присказку про новое место и жениха. Ведь снился ей Хаспер Гаспериан Сычорис. Старый мак был одет во все темное, как и всегда. Был хмур, что тоже не новость. А еще он громко требовал, чтобы Ярославу как можно быстрее вернули в академию. Ведь клубника мельчает, и вкус у нее не такой, без подпитки. Утром Ярослава проснулась в плохом настроении и с больной головой. В доме было душно. Как оказалось, срубовый дом и не требовал отопления тёплой весной, а вот окна она зря не открыла. Хоть немного свежего воздуха не помешало бы. Но девушка боялась и замёрзнуть, и поплатилась за это. «Всё натуральное, всё своё», – ворчала она, ходя по избушке и открывая все окна стеж. «Лучше бы отопление провели». Конечно, Яра понимала, что ни жители деревни Магриф, ни тем более бывшая хозяйка домика не виноваты в ее плохом настроении. Скорее, дурацкий сон и дурацкая печь ее выводили из равновесия. Ярослава даже не могла выпить чаю, просто потому что вскипятить воду, как привыкла, не получается. Не тратить же на готовку все свои резервы. Нужно было что-то решать с печкой, а для этого необходимо было прийти в себя после ночи и пойти нормально познакомиться с местными жителями. В идеале ей бы найти толкового мужика, который научит пользоваться шайтан-аппаратом. И дрова. Для печи обязательно нужны дрова. Нужно купить или заплатить, чтобы ей их накололи. А для покупки необходимо найти родима, ей нужны местные деньги. Столько дел, а настроение не к черту. Налив воды в кастрюльку, Яро подогрела ее магией и, оставив завариваться чай, поплелась в спальню переодеваться. «Нет, это никуда не годится. Уже завтра утром надо, чтобы печь работала. Ей необходимо решить вопрос с Герой. Сколько можно дряди быть маленьким росточком? Пора подруге переродиться. Но для помощи ей и Яре потребуются все силы». Ворча себе под нос, девушка достала платье. «Не сарафан, конечно. На местную жительницу она при всем желании не станет похожей, но в джинсах идти в деревню и вовсе плохая идея». Легкая ткань с цветочным принтом, небольшой круглый вырез, тонкий поясок в тон, на ноги балетки. И вот перед зеркалом стоит молодая красивая девушка с взъерошенными волосами и крайне недовольным выражением лица. Потрясающая красота. Кто увидит, не забудет. Показав своему отражению язык, Яра принялась расчесываться. В задумчивости ходила по спальне, пока не остановилась у тумбочки, на которой оставила амулеты от нечисти. «И что мне с вами делать?» Отложив расческу, Яра взяла в руки один из амулетов. На кожаном шнурке висела небольшая деревянная пластина, в центр которой был помещен кристалл, а вокруг него замысловатые переплетения рун. Негромкий шум со стороны кухни привлек внимание девушки, и она, сжав в руке амулет, поспешила выяснить, что случилось. Мало ли, добрые жители деревни что-то еще придумали. Вот только шумели не жители за окном. И даже не дети залезли к ней в дом через окно, как подумала Зияри. Нет, на её кухне, возле шкафчика с посудой, в котором теперь стояли и несколько коробочек с орехами, семечками, чаем, копошились двое. Двое были покрыты шерстью, имели длинные хвосты, а ещё имели наглость разговаривать. — Людь, ну что, что там? — пыхтел тот, что было внизу. — Подними повыше, не достаю! — Отвечал второй, стоя на плечах друга. «Лютик, хозяин тебя верни обратно, ты тяжелый!» «У меня кость пушистая, а ты не шуми, а то услышит!» «Да кто услышит-то? Девчонка эта марафет наводить пошла, не жди скоро, а мы орешки возьмем и исчезнем!» Яра была так удивлена, увидев на своей кухне вороватую нечисть, что попросту потеряла дар речи. Но слова наглой пушистой спины с нижнего яруса башни из чертей привели её в чувство. «Я тебе сейчас возьму орешки!» прошипела злая магичка. «Держи!» Размахнувшись, Яра кинула в чертей зажатым в руке амулетом. Как он должен был работать и должен ли вообще, она и понятия не имела. Кидала скорее в воспитательных целях, даже не надеясь попасть. Но получилось замечательно. Услышав её голос, черти обернулись, Башня зашаталась, верхний чертенок с проклятиями свалился на пол, а тот, кто имел глупость предположить, что Яра их и не заметит, обернувшись, получил амулетом прямо в лоб. Казя, уй, спину-то как больно! Казь, она нас видит! стонал где-то за столом черт лютик. Казя, в свою очередь, стоял, потирая ушибленный лоб, со злостью глядя на Ярославу, которая застыла в дверях, не сводя с него взгляда. А я заметил! — протянул он ехидно. — Вон стоит и сверкает глазами на меня. То ли дыру прожечь старается, то ли проклятие подбирает. — Ух, и глазюки! — А чё ж ты замерто? зашептал Лютик, бодро выползая из-под стола. — Леняем? А я не могу, — сплюнул на пол чёрт. — Не получается исчезнуть. Казяв скинул подбородок с торчащим, как козлиная бородка, клоком шерсти, и спросил у Яры. «Ну, чего вылупилась? Говорящих чертей никогда не видела». «Почему же?» Ярослава уверенно шагнула в кухню, мысленно прикидывая, что ей делать с наглыми гостями. «Видела. Мы в академии как раз похожих препарировали». «Прип... что?» Лютик, как пробка из бутылки, вылетел из-под стола и засуетился возле брата. «Кась, Казенька, побегли отсюда, а? Она же нас сейчас как схватит и поминай, как звали». «Чего ты стоишь-то?» «Да не могу я, не могу, лють. Сила она меня лишила! Магичка на всю голову стукнутая!» «Ну, ног же она не лишила тебя! В окно отекаем, Кась! В окно! Фиг с ними с орешками! Шкуры бы унести отсюда!» Лютик, в отличие от Кази, был ниже, более лохматым, и уши у него так и забавно тряслись, как у трусливого зайца. И не смотри, что черт самый настоящий! От вида суетливого чертёнка, самого грозного вида, яро не удержалась и принялась смеяться. Ну, правда, смешные. Вроде и страшненькие с виду, а как дети. Один вон бородёнкой трясёт от возмущения, второй около него бегает, суетится. От смеха Ярославы оба чуть присели и неверяще посмотрели на неё. «Ну всё, Кась, с ума девка сошла, ты смотри, как хохочет, и волосы торчат во все стороны». «Юродивая, как есть юродивая! Побегли от Седова!» Схватив своего собрата, Лютик уверенно сиганул сначала на стол, с него на подоконник и, спихнув братца в окно, обернувшись, приказал Ярик кулак. «Подожди, магичка, еще вспомнишь нас!» Может быть, его речь произвела бы на Яру хоть какое-то впечатление, если бы Казя самым наглым образом не сдернул Лютика с окна за хвост. «Давай в лес!» — Заворощал он где-то там за окном. Потом придумаем, как ей отомстить. Так, и это, вот это, мои братья. Да за что? Так спалиться. Ведь всего на минутку задремал, а автор вон чего наворотила. И как теперь с этими хвостатами быть? Ведь магичка сильная у нас, не смотри, что молодая. Ой, что может получиться? Нужно как-то дурашкам помогать. Изя сидел на спинке рабочего стула и хватался за голову, тогда как автор с довольной улыбкой публиковал очередную проду. Ну, душевная ведь встреча получилась. Ее, автора, интересовал лишь один вопрос. Смогут ли подружиться чертята с Ярославой? Ведь, на удивление, в этот раз все герои книги были весьма своевольными. Иногда даже казалось, что они живые как будто она не придумывала историю, а подсматривала за чужой жизнью и описывала происходящее событие. Но этого ведь не может быть. Ну, точно не может.